Он был так измучен, что и прощенье просил. Все было, все. А хоть бы и так. Опять-таки он не прав. Попросил раз прощенье. Видит, что папа не прощает. И в другой раз попроси. Ах вы! Сказавший это, Петенька вдруг перестает качаться на стуле, оборачивается к столу и облокачивается на него обеими руками. «Вот и я!» Чуть слышно произносит он. Лицо его постепенно искажается. «Вот и я!»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 Протянула вперед руку, и из груди ее вырвался вопль «Проклинаю!».